об этом мне никогда не надоест слушать такой девушке как вы и рассказывать приятно отвечал мэт вы такая ненасытная все хотите знать. Так о чем я говорил, когда вы спросили меня насчет ну ну насчет того, о чем мне запрещено упоминать он ухмыльнулся да вспомнил о священных коровах вы пожалуй не поверите, нэнси. Миллионы людей в Индии считают корову священным животным. Повсюду вы встречаете ее изображение. А на улицах туземных кварталов расхаживают большие коровы с цветами на рогах и венками златоцвета вокруг шеи и тычут морды повсюду, как будто весь город им принадлежит. И в дома, и в палатке. Это в Индии лавки такие, и никто их не гонит. Я раз видел, как одна корова остановилась у палатки с фруктами и овощами, и не успел я и глазом моргнуть, как она очистила всю палатку от одного конца до другого, а хозяин лавки должен был сидеть и смотреть, как она пожирает весь его товар. Когда она кончила, ему оставалось только вознести к ней молитву или повязать ей вокруг шеи остатки своих цветов. — Да не может быть, Мэтт! ахнула Нэнси, от удивления, широко раскрывая глаза. «Ну и чудеса же вы рассказываете!» «Подумают только, чтобы люди поклонялись коровам!» «Разные бывают коровы, Нэнси!» Лукаво подмигнул Мэтт. Но тотчас добавил уже серьезнее. «Это еще ничего. Я не такие вещи там видел. Всего не расскажешь, Нэнси. Вам бы следовало попутешествовать, как я» и вы бы насмотрелись на такие чудеса, которые вам и во сне не снились. А есть места еще прекраснее Индии, где и климат лучше, и москитов меньше, а живется также свободно. Пока он говорил, увлеченный собственным красноречием, Нэйси осторожно поглядывала на него. Видела стройную фигуру в опрятном коричневом костюме, подкупающей изящество всей его внешности — бледное лицо, выражавшее слабодушие, в котором не было, однако, ничего отталкивающего, и удивлялась про себя, как она могла испугаться и бежать от него при первой встрече. За те полтора месяца, что прошли с похорон миссис Броуди, после которых Нэнси официально была выдворена в качестве экономки в дом Броуди, она мало-помалу начала благосклонно относиться к мэту Защищать его перед отцом, предпочитать легкий разговор с ним угрюмому молчанию и неохотным односложным репликам ее пожилого любовника. — Да вы меня не слушаете, ягозавая такая! — воскликнул вдруг Мэт. Какой смысл мужчине тратить даром слова, если хорошенькая девушка не уделяет ему никакого внимания? А еще требовали, чтобы я вам все описал. — Так вы находите меня хорошенькой, Мэт? — спросила она, продолжая мечтательно смотреть на него, но незаметно придав взгляду обольстительное выражение и принимая вызывающую соблазнительную позу. «Ну, конечно, Нэнси!» — горячо воскликнул Мэтт, и лицо его просияло. «Вы просто картинка! Ужасно приятно, когда в доме имеется такая девушка, как вы. Я об этом всегда думал с того дня, как вас увидел в первый раз». «В тот день вы вели себя, как скверный мальчишка», — продолжала Нэнси задумчиво. «Но с тех пор вы очень исправились. Когда я пришла сюда, мне казалось, что вы боитесь со мной разговаривать. Но теперь я вижу, что все прошло, и ничуть об этом не жалею». «А интересно, что сказал бы ваш отец, если бы знал об этой перемене?» Мыт приподнялся было как бы собираясь подойти к ней. Но при ее последних словах блеск в его глазах сразу померк. И снова, приваливая спиной к шкафу, он сердито отозвался. — Не понимаю, что такая молодая женщина, как вы, может находить в угрюмом, сварливом старике? — Вам нужен мужчина помоложе. — Но в нем большая сила, Мэтт, — возразила она, словно размышляя по-прежнему притягивая его взглядом. «И мне нравится, что эта сила мне покорна. Он теперь у меня шелковый. Однако прошу не забывать», — добавила она, тряхнув головой и меняя тон, «что я здесь только экономка».